Ещё сегодня я встретил двоих, которых несли на кладбище. "Дитя моё", ответил он. Я мог бы сказать почти то же самое о себе. Мне редко выпадает счастье вылечивать тех, кто очутился в моих руках. И не будь я столь твёрдо убеждён в непогрешимости своих принципов, то, пожалуй, подумал бы, что мои средства оказывают вредное действие почти при всех болезнях, к которым я их применяю. Поверьте мне, синьор, продолжал я. Давайте переменим наши методы лечения. Попробуем любопытства ради прописать нашим больным химические препараты, хотя бы для примера кермес. В худшем случае последствия будут те же, что от тёплой воды и кровопускания. Я охотно сделал бы такой опыт, возразил он, если бы это не грозило неприятными последствиями. Ведь я написал книгу, в которой восхваляю частые кровопускания и питьё воды. Неужели ты хочешь, чтобы я отрёкся от своего учения? Ах, нет, воскликнул я. В таком случае вы совершенно правы. Нельзя допустить, чтобы ваши враги восторжествовали.